Глава 22 Эпиграф. Женщины могут быть совершенно равнодушны кому-то, но один намек на соперничество способен вмиг разбудить в их душах самые пылкие чувства. Ловушка для вершителя судеб. Олег Рой. Марго. Антон успел вовремя как будто на расстоянии почувствовал, что секунда промедления, и я взорвусь, как ярким снопом взрывается светошумовая граната с выдернутой чекой, как смертоносным импульсом несется в небо приведенная в действие водородная бомба. Накопилась и накипела, завязалась в узел где-то в груди, Перестало иметь значение, что мы находимся на празднике у банкира, что в сотый раз обо мне будут шептаться люди, что отец приподнимет одну бровь и посмотрит сукаризны. Остановили теплые ладони, заботливо опустившиеся на плечи. Прервали обратный отчет до катастрофы. Притянули к большому надежному телу. Ну и как я раньше без него справлялась? Не очень услужливо подсказала внутреннее я. А в мозгу запестрели заголовки газет «Один провокационный другого». И правда, не очень. Я пробормотала под нос, получив изумленное «Что?» провела пальцами по руке Антона, снова обретая опору под ногами и тихо попросила «Пойдем отсюда, а?» Серов словно только этих слов и ждал улыбнулся широкой мальчишеской улыбкой от уха до уха и стремительно потащил меня к дверям, как набирающую скорость крейсер. Конечно, мы столкнулись у выхода с Эрнестом, не могли не столкнуться, учитывая теорию вероятности и закон больших чисел, чувство юмора у судьбы, что чернее ночи, и мою завидную способность влипать в разнообразные неприятности. «И даже на торт не останетесь», — притворно расстроился Грацинский-младший и для пущей убедительности даже развел руками. Только если из него выскочит стриптизерша и споет «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете». Приказавшая долго жить торжество в невыразительных серых глазах, уступила место возмущению, а я продолжила пляски на костях. Извечного оппонента. Не предусмотрено программой. Жаль, очень жаль. Значит, останемся в следующий раз. Извини. Мы выкатились на ступени стремительно, словно только что обчистившие банк и теперь опасающиеся погони грабители. Оставили за спиной и продолжавших жариться под знойным солнцем мордоворотов, так и не снявших пиджак и неуютный загородный особняк и давившую враждебностью атмосферу. Мне пришлось забраться на пассажирское сиденье и пустить Антона за руль любимого железного коня. Мало того, что шампанское еще не успело выветриться из крови, так и недавняя перепалка с Виктором Михайловичем вряд ли способствовала моему спокойному вождению и концентрации на трассе. — За что ты так с этим Эрнестом? — полюбопытствовал Серов, рассуждая вслух. — Нет, он явно не фунт изюма, но все же. — За вредность. Я сейчас не про тяжелый характер. Он жестокий, Антон. — Помнишь историю про малиновые волосы? Я дождалась утвердительного кивка и продолжила. Это после нее Грацинскому пришлось перекраситься из блондинов брюнета. Цвет ядерный оказался, но ну, да не в этом суть. Он приложил максимум усилий, чтобы испортить жизнь потешавшимся над ним одногруппникам. Не повезло тем, у кого не было влиятельных родителей. С кем-то из преподов Эрнес договорился, декану заплатил, чтобы парней не устроили на практику в хорошие места, чтобы они не получили положительных рекомендаций и не остались там работать. Если бы я тогда знала, к чему приведет моя вроде бы невинная шалость, никогда бы не стала с ним связываться. Мы с Антоном затихли на какое-то время. Желая разбавить тишину, я дотронулась до магнитолы, которая отозвалась пронзительным голосом Дольниковой. Это не всерьез, а утром самолет и море слез. Прогноз — зима. Строки из песни Джигана и Теоны Дольниковой — это не всерьез. Я засмотрелась на сильные пальцы, уверенно сжимавшие кожаную оплетку, и представила, что если сейчас ехать не обратно в суетливую столицу с непрестанно движущимся потоком людей и автомобилей, вот бы забить багажник едой и махнуть в Питер, там как раз белая ночь и мосты разводные, и фонтаны в Петергофе. Эх, красота! Антон, увези меня в Питер. Я попросила больше в шутку, не думая всерьез о том, чтобы надолго бросить накопившиеся и нерешенные дела. А еще лучше в Казань. Ты знаешь, какой там Кремль? Белокаменный, загляденье. — Сейчас не могу, — серьезно проговорил Серов и потянулся за сигаретами. Проблема одна зависла и требует моего присутствия в городе. Я не стала с боем выцарапывать подробности. Придет время, сам все расскажет. Умостилась у Антона на коленях, да так и задремала, проспав всю дорогу до самой парковки. Разбудила не мягкое торможение, а треть чужого мобильного. И я распахнула глаза, не до конца понимая, что происходит, и где я нахожусь. — Алло? — Да, говори, — отрывисто бросал Серов, а я попыталась разобрать, что тараторит взволнованная женская сопрано на другом конце провода. Я нервно ерзала по кожаному сиденью, извилась от выпустившего когти любопытства, фантазировала, что случилось у таинственной незнакомки и какое отношение ко всему этому имеет Антон. Отметила, как он стукнул свободной рукой по рулю и как беззвучно одними губами выругался, уже разглядела. Воображение уже нарисовало высокую худосочную блондинку с копной волос до поясницы, у которой где-то на трассе пробило колесо и которой без Серова никак не справится. Все существо отчаянно до лихорадочной дрожи требовало попросить его остаться, но гордость, как всегда, высоко вздернула голову, заставляя сердце замолчать. Я смотрела в его карие глаза, наполненные неподдельной тревогой, и искренне завидовала девушке, сумевшей вызвать такую реакцию одним телефонным звонком. Антон заботливо убрал пять, упавшую мне на лицо, после чего, с сожалением, стиснул мои ладони. — Рит, у меня форс-мажор! — начал он и тут же резко запнулся, раздумывая, что сказать. — Не нужно! — мотнула я головой и добровольно отказалась от предназначавшихся мне объяснений. — Езжай! Облокотила спиной о черный нагревшийся и не успевший остыть металл и взглядом проводила родной силуэт. С ревностью придется справляться в одиночку, нечего парить серого еще и моими заморочками.